Глава 29. Следующие полтора часа Марена с Арсиной убеждали меня, что пойти на свидание с деканом это прекрасно. Намного лучше, чем со взбалмошным принцем драконов. Что такого еще никогда не было, и вообще все это очень похоже на сказку. Да наплевать, что он тебе не истинная пара, говорила Марена. Ведь он. Она даже сложила руки у груди в несвойственном ей молитвенном жесте. «Самый лучший, самый красивый и умный мужчина!» «Гарвер тоже ничего», — пробормотала я. «Гарвер твой — свободный дракон, и этим все сказано. Он не в состоянии выполнять правила, а без правил семейная жизнь превращается в ад», — назидательно парировала Марина. «Но Гарон тоже их не больно-то соблюдает. Не сдавалась я. Вы сами видели, как он воспользовался всеми лазейками. Ну так и радуйся, — встряла Арсина. Он ничего не нарушил, но нашел способ победить. А раз так старается, раз проявляет такую изворотливость, значит... Действительно хочет тебя, — решительно закончила за нее Марина. При словах, что Гарон меня хочет, я почувствовала, как начала краснеть но не позволила себе такой роскоши. Как-то удалось сдержаться. Вот, кстати, хочет — вполне вероятно. Я девушка привлекательная, а Гарон — знойный дракон. Впрочем, это далеко от настоящей любви, как и холодные логические эксперименты. Ну, может, чуть-чуть поближе. В общем, девчонки переглядывались, видя мою реакцию на свидание с деканом. В итоге замолчали, перестали спорить и просто помогли мне выбрать платье. Голубое с темно-синими узорами. Не совсем вечернее, но более нарядное, чем наши обыденные форменные. Треугольный вырез красиво подчеркивал мои хрупкие ключицы и тонкую шею. Рукава три четверти, расширяющиеся к низу. Волосы я оставила распущенными, но мы с Арсиной придали им интересную волнистость с помощью магии. В общем, глядя в зеркало, я сама не могла на себя налюбоваться. Все же длинные, изысканные платья и хотя бы подобие прически очень красят девушку. В конце подготовки я с победной улыбкой извлекла из земной сумки тушь для ресниц и накрасилась. Теперь никто не устоит. «Ни один дракон на свете, будь он хоть ректором, хоть деканом». «Погоди, я тебе ее закреплю», — засуетилась Арсина. «Вдруг нужно будет красиво плакать». Я позволила Арсине поколдовать над моими ресницами. После ее действий тушь распределилась равномернее и выглядела более натурально. «Нужно попросить ее научить меня таким приемом», — подумала я. И тут Марина ойкнула у окна. «Смотри-ка, приехал на биртуаре». Сердце громко ударило, и я тоже кинулась к окну. Прямо возле входа в наш корпус стоял небольшой белый местный автомобиль. Его дверца открылась, и вышел Горон, Одетый с иголочки, весь в черном, облегающая рубашка с серебряными вензелями, что-то вроде короткого жилета, шейный платок. Любоваться на декана сверху было одно удовольствие. В руках букет розовых цветов с подставкой из магической земли. Она ничего не весит, но позволяет посадить цветы в саду, когда они надоедают. Тут принято дарить цветы именно так. Местные не видят никакого смысла в подарке, что завянет безвозвратно через несколько дней. Выходи, как королева и скажи так непринужденно, «Ах, магистр-декан, ты уже здесь?» Напутствовала меня Марена. Она поглядела на часы. «Давай, иди, уже пять минут прошло лишних, так что небольшое опоздание тебе будет засчитано». В голове пронеслась коварная мысль, что следовало бы опоздать куда сильнее. «Пусть великий и ужасный переживает, что я вообще не приду» заодно проверим насколько хватит его терпения долго ли будет ждать хотя зная горона можно ожидать и того что он поднимется до да ворвется прямо в нашу комнату а обоснует это тревогой за мою безопасность он такой внезапно к приоткрытому окну подлетел григорий выглянул и громогласно проорал горону привет любовь моя Мне оставалось лишь отшатнуться и прикрыть рот рукой от смеха. Одновременно опять пришлось бороться с жарким румянцем. «О, погляди, рукой машет!» — шепнула мне Арсина. Я незаметно, или, думая, что незаметно, посмотрела в окно. Гарон внизу улыбался и махал мне свободной от цветов рукой. Или не мне, а Грише. В общем... Пути для красивого большого опоздания оказались отрезаны. Я выдохнула и словно в бой отправилась на первое официальное свидание. Впрочем, несмотря на всю неоднозначность ситуации с гороном, в глубине души я ликовала. Он начал доказывать, по-настоящему. А еще очень интересно, зачем нам Бертуари, что он задумал катать меня по отдаленным уголкам Академии? «Добрый вечер, дорогая Маша», — приветствовал меня декан и протянул букет. Пах он невероятно, смесью розы и полевых цветов. Я инстинктивно закопалась туда носом, даже не поздоровавшись. «Если немного потрясти, будет музыка», — улыбнулся Гарон. Я тихонько встряхнула цветы, И полилась мелодия, та самая, которую Гарон играл на конкурсе. Вот паразит. Отрвущей душу музыки на глаза тут же навернулись слезы умиления. «Спасибо, очень красиво», — только и нашлась я. «Я пока на заднее сиденье положу, хорошо?» «Зачем? Оставь здесь». Лукаво улыбнулся Гарон. «Уверен, твои подруги, которые сейчас наблюдают за нами из окна, как и все женское общежитие, даже без специальной просьбы спустятся и отнесут цветы в вашу комнату. А мы...» «Маша, ты не возражаешь, если мы с тобой поужинаем в городе?» «В городе?» — изумилась я. «То есть за пределами Академии? Но ведь мне нельзя ее покидать». «Со мной можно», — напомнил Гарон с улыбкой, — Открывая передо мной дверцу бертуари. Если ты забыла, нужна магия высочайшего уровня и научная степень. У меня это все в наличии. Показать документы. Я рассмеялась. Не нужно. Поверю тебе на слово, магистр Декан. К тому же, прочитав тот пункт договора, я подумала, что вряд ли ты найдешь время развлекать меня путешествиями за пределы академии. Так что сейчас самое время. И справиться. «Я тоже так считаю», — подмигнул мне дракон. В общем, обстановка из смущающей очень быстро стала интересной и искристой. Не хуже, чем когда-то в Серебристой Роще. Я могла оставаться гордой и придерживаться плана, что с Гароном покончено. Но факт есть факт, нам с ним хорошо вместе. Но кроме случаев, когда мы пытаемся выяснять отношения. В общем, раз свидание неизбежно, я решила получать от него удовольствие. За рулем биртуаре Гарон выглядел великолепно. Точеный профиль, руки, уверенно лежащие на руле. Мне всегда очень нравилось смотреть, как мой папа ведет машину. Четко, спокойно. Сама-то я получила права совсем недавно и водила, прямо скажем, очень неважно. С гороном возникало похожее ощущение. Хотя, казалось бы, какая ерунда, когда человек хорошо водит транспортные средства. Ничего особенного. Но он смотрелся таким мужественным при этом, словно управлял не автомобилем, а целой академией. «Ах да, опыт управления целой академией у него тоже есть. Паразит. Эффектный, хитрый». Умный паразит. И моему глупому сердцу это нравится. «Сама дура», — сказал бы Гриша. Правда, один момент меня немного тревожил. Нет, не убийство попаданок за стенами Академии. В сопровождении горона я ощущала себя в полной безопасности. А то, что прямо сейчас мы опять начнем выяснять отношения, заканчивать начатый тогда сложный разговор или что Гарон захочет, наконец, расставить все точки над «и». Он ведь решил доказать, так? На свидании у него все шансы, и я даже не знаю, как устоять, если он, допустим, решит в конце или не в конце поцеловать меня». По его собственным словам, это свернет отбор тут же. «А теперь уже я не собиралась сворачивать отбор ради него». Одно дело — получать удовольствие от свидания и наслаждаться его обществом, а совсем другое — сдаться ему с потрохами. Я ведь все еще не совсем уверена в его чувствах. Может, теперь у него другая страсть? Не страсть доказать свое в эксперименте, а страсть завоевать меня. Хищник ведь? Дракон? В общем, на всякий случай первое время я молчала. А великий и ужасный, видимо, решил побыть паенькой Никаких разборок не устраивал, а вел себя как очень галантный мужчина, развлекающий даму. Мы ехали по темной дороге. Лишь свет особых голубых фар Бертуари вырывал порой из темноты очередной куст или дерево на обочине. Впрочем, я и так знала, что Академия находится в центре лесного массива а к городу ведет несколько дорог, тянущихся через лес. Так вот, Гарон взялся рассказывать мне, где проходит дорога. Пару раз останавливался и освещал магией особые породы деревьев. Травил байки о том, как академию строили по приказу короля Буадера пять столетий назад. Этот самодержец, будучи человеком, решил превратить свое государство в межрасовое а чтобы положить этому начало, построил академию, в которую пригласили преподавать и учиться представителей всех рас. Городок, в который мы въехали, назывался Даурам. Его огни радостно сверкали под горой, с которой мы спустились, как только выехали из леса. Других машин на дороге не попадалось, и достаточно быстро мы добрались до центра. Я с интересом разглядывала цветастые вывески таверн, и магазинов. В вечернее время по улицам гуляло много народа, и городок, равно как и вся страна, действительно был межрасовым. Кроме коренных обитателей людей, здесь встречались и эльфы, обосновавшиеся на постоянное место жительства или оставшиеся на работе. И горожане повыше и поздоровее, то есть терины Неожиданно я заметила группу бронящихся между собой небольших существ, худеньких и с острыми ушами. «Гоблины», — объяснил мне Гарон, — «лучшие торговцы всех стран. Эти конкретно, я их немного знаю, содержат лавки на большой торговой улице. Что-то не поделили?» «А вон тот с бородой, погляди, гном, как наша мадам Гарунда», — рассмеялся он. О. Не поделили-то они с гномом, а не друг с другом. Обычное дело, в общем-то. Гномом в плане продажи ценностей тоже палец в рот не клади. Дальше стояла совсем другая группа. Ребята в форме академии. Только парни -то Ирины и люди. А тут... Горон указал на вывеску три коня и большая чарка. Кабак, очень популярный у студентов академии. Выбираются сюда при первой возможности, а потом наши целители лечат головную боль у тех, кто не в силах сам справиться с ней. Например, стихийники это плохо умеют. Впрочем, иногда их оставляют терпеть похмелье в воспитательных целях. «В общем, туда мы не поедем», — заключил дракон и свернул на большую улицу, ярко освещенную летающими разноцветными огнями. Гарон остановился возле красивого ресторана с летней террасой. Помог мне выйти, и я подумала, что правильно надела среднее платье. В слишком красивом я бы чувствовала себя скованно, а в форменном платье адепток — просто по-дурацки. «Выглядишь великолепно», — словно уловив мои мысли, шепнул Гарон и предложил мне локоть. Второй раз в жизни я взяла его под руку. И мы вошли. Освещение в ресторане было приглушенным, но я сразу разглядела изысканное убранство и обилие людей и эльфов в приличных костюмах. Женщины были одеты примерно как я, не для бала, но и не для обычного ужина. Администратор, или как тут это называется, бросился к нам, чтобы проводить к забронированному горонам столику. Как вдруг откуда-то из-за шторы послышался женский голос. Ага, Гарон, не ожидала тебя здесь увидеть!» Улыбка сползла с лица декана. Он нахмурился и даже поморщился, словно ему на нос села муха. «Проклятие!» — сквозь зубы процедил он. «Давай-ка пойдем в соседний ресторан. Что-то сегодня тут многолюдно». Но блондинка в ослепительно-белом платье уже шла к нам и улыбалась, демонстрируя безупречные крупные зубы. «А что за милашка с тобой? Решил взять в оборот малолетнюю адептку? Как это на тебя не похоже?» — продолжила она, остановившись возле нас. И с плохо скрываемым презрением принялась меня разглядывать. Мои руки сами собой сжались в кулаки. Разбираться, кто это такая и кто вообще виноват в подобной ситуации, времени не было. Уж больно задели меня ее слова про малолетнюю адептку. При том, что сама блондиночка выглядела ненамного старше меня. Не люблю быть змеей, но и стерпеть почти откровенное оскорбление не могу. Я полуобернулась к Горону и вполне так громко произнесла: "Надо же, как интересно!" Стоило отъехать от академии, и интеллектуальный уровень обывателей сразу упал во много раз. Честно, я думала, в этот ресторан пускают лишь тех, у кого хватает ума на вежливость и корректность. В этот момент в лице Гарона, в профиль ко мне, появилась удовлетворенная улыбка. Видимо, мой ответ ему понравился. А девица застыла с приоткрытым ртом и моргала. Ее правая рука с веером безвольно повисла. «Она у тебя разговаривает?» Как-то странно пролепетала блондинка. «Причем намного корректнее многих», — хищно вставила я. «Она...» Гарун вдруг крепко накрыл мою руку своей. «Моя невеста. И тебе, Лагерра, следовало бы проявить вежливость в отношении нее» как положено к избраннице декана, даже если ты сама драконица. Либо не подходить к нам вообще, мы оба знаем, что я не самая желанная компания для тебя, а излить яд не всегда удается безнаказанно. Кажется, когнитивный диссонанс у Лагерры превысил все пределы. Она просто открыла рот еще шире и не в силах закрыть его нормально прикрылась веером. Впрочем, мне тоже было от чего зависнуть. Первое. Меня повысили до невесты. То есть Гарон не просто собирается выиграть в отборе. Он действительно хочет на мне жениться. Или просто хотел прикрыть меня своим авторитетом. Второе. Эта девица — драконица. Нет, что она хороша собой — это правда. Статная, высокая, как все драконы но как-то ее змеиное поведение не вязалось с гордым званием дракона. «Ох, Гарон! Всегда знала, что ты кончишь плохо. Например, женишься на человеческой женщине. Наконец нашлась Лагерра. Взмахнула веером, потом свободной рукой, потом юбкой. Не только меня они к этому располагали. Гордо задрала подбородок и пошла к выходу. «Я ухожу». Это жалкое заведение к вашим услугам. Официант, счет, пожалуйста. А я выдохнула, по-прежнему плохо понимая, что думать о происшествии. Но, похоже, свидание продолжится. И мы все же посидим там, где собирались. И никакая змея нам еду ядом не закапает. Прошу. Гарон указал на уединенную кабинку чуть в стороне от других столиков и приношу извинения за поведение моей соплеменницы. К сожалению, ты права. За пределами Академии не у всех хватает разума даже на нормальное приветствие. Вскоре мы заказали блюдо. Я уже привыкла к местной кухне, но в меню встречалось много непонятных названий, поэтому я с благодарностью приняла рекомендации Гарона. К тому же он попросил принести нам по бокалу чего-то вроде местного вина. «От этих сортов голова не болит», — криво улыбнулся он, напомнив свою историю о том, как напиваются и страдают студенты. И замолчал. Как-то даже напряженно. Видимо, эпизод с лагерой всерьез выбил великого и ужасного из колеи. И я решила ему помочь. В общем-то, он совершенно не виноват, что его бывшая оказалась здесь. А что это какая-то его бывшая, я не сомневалась. Просто меня не смущает, что у зрелого мужчины в прошлом есть женщины. Да и то, как он открыто назвал меня невестой, вызывало определенную благодарность. Хотя сам не знает еще, стану ли я таковой на самом деле или предпочту другого. И пусть даже это сказано больше для того, чтобы поставить лагерру на место. Если ты боишься, что я буду весь вечер недовольна из-за встречи с этой твоей бывшей лю... Ну, этой драконицей, то хочу заверить тебя, я уже почти про нее забыла. Улыбнулась я. Бывшей любовницей? Удивленно вскинул брови Гарон. Нет, что ты. Эта лагерра совершенно другое. Я как раз хотел тебе рассказать, кто она. Просто не знал, как начать, чтобы не коснуться тем, которые тебе неприятны которые мне неприятны?» Теперь уже удивилась я. «Да. Насколько я понял, та история из моего прошлого тебе не нравится. Возможно, ты думаешь, что я сохранил чувство к той драконице, или что весь интерес к тебе сводится только к доказательствам моих выкладок. И ты права. Именно об этом и свидетельствовали мои слова. По правде, мне не хочется вновь касаться этих тем». Касаясь их, мне сложно отыграться. Гарон задумчиво опустил взгляд. Но, так или иначе, Лагерра из прошлого. Она не моя любовница. Она просто дочь той моей возлюбленной и ее истинного. И поэтому ненавидит меня. Вот и все. «М -м -м, а за что ей тебя ненавидеть?» — изумилась я. «Формально ничего не может мне предъявить» но брызжет ядом и гадит по мелочи при каждой возможности.